Глава вторая. «Кофе не предлагая, вставляя ключ в замоченную скважину и осторожно его поворачиваю. Хозяйка квартиры предусмотрительно оставила его у соседки, так что к моей радости дополнительно ехать куда-то еще не пришлось. «Сам видишь, только въехал, и ничего у меня нет». «Можно подумать, если бы был, ты бы предложила». Механик поставил один из моих чемоданов на маленькой площадке перед квартирой и привалился к стене. На его лице заигралась нисходительная улыбка. А он не дурак. Улыбнулась сама себе и обрадовалась тому, что дверь наконец поддалась. «Ну что ты?» — сбросила себя кроссовки и осмотрела арендованные квартирные метры небольшой квартиры-студии со свежим, хоть и простеньким ремонтом. «Я всегда готова за добро оплатить добром. Это у нас в крови, знаешь ли. Нация мы такая добрая отзывчивая. Как говорят у нас, по мерку и народ». «Угу, mm -hmm. если вы все такие, то странно, что не в Израиле живете. Он закатил чемодан внутрь и стал рядом со мной. «Ничего, такая квартирка». «Жить можно», — я плечами. «А второй?» — скосила я на чемодан и указала на него пальчиком. «Сейчас принесу». Покачал механик головой, в очередной раз почему-то удивившись моей наглости. «Прости, парень, я слишком устала, чтобы строить из себя сегодня сильную и самодостаточную». Заглянула в ванную, прошлась по кухоньке, совмещенной в одно пространство с комнатой, и удовлетворенно цокнула. Не дворец, но жить и работать можно вполне. Хрупко, телефон продиктуй. Механик вошел в квартиру и поставил мой второй чемодан рядом с первым. Оперся о стену и вытащил из кармана телефон. Ты еще зачем? Я сложила руки на груди и напряжно затопала босой ножка по бежевому ламинату. А насчет машины ты как со мной договариваться будешь? Поднял механик на меня свои нереальные зеленые глаза с бесовскими искорками. Точно, машина. Я откашлялась и приняла деловитый вид. «Секунду!» — вытащила из кармана шорт-телефон и показала на дисплее свой московский номер, приобретенный пару часов назад. «Запиши мой на всякий случай». Парень включил дозвон, и я забила его номер в память. Получился первым контактом. «Механик?» — подсмотрел он в телефон. «А как зовут, спросить не хочешь?» «Не-а», отрицательно покачала я головой. «Вот вижу. завтра свою тачку на ходу, тогда и спрошу». «Ой, ладно, хрупкая». Он повел своими мощными плечами и потянулся во весь рост. «Специально же видит, что я реагирую, соблазнитель, блин. Ты пока тоже без имени». «Тогда до завтра?» Я указала на все еще открытую входную дверь. «И, может быть, даже будет шанс, что меня пригласят на кофе?» «Я обязательно подумаю», — взяла я за ручку двери. «Но обещать не могу, девушка, я приличная, сам видишь». «Из Европы приехала, куда уж нам тут, простым русским пацанам?» «Вот именно». Вздохнула и, не удержавшись, еще раз облапала всю его грудь глазами. «Не могу разбрасываться своим вниманием направо и налево». «С меня булочки и кофе». Он не обратил внимания на мое позерство и сбежал вниз по лестнице. «Буду в обед». «Окей». Это я сказала уже сама себе, когда закрывала квартиру изнутри. «Непозволительно хорош». Я вздохнула. «От таких одни проблемы. Сначала, конечно, драйв и куча эмоций». Зато потом собирай себя по частям, когда этот плохиш отправится в поисках очередной красотки. А, таких нам точно не надо. Открываю чемодан и аккуратно вытаскиваю свой ноутбук и графический планшет. Все свое рабочее добро раскладываю по столу у окна и принимаю за одежду и прочие мелочи. Через час работы по распаковке я осталась вполне довольна собой. Куплю завтра шторы, ковёр и пару мелочей. Тогда квартиру можно будет назвать обжитой на сто процентов. Включаю ноут, настраиваю Wi-Fi, смотрю, кто в сети. «Привет, Ириш!» — улыбаюсь сестре по видеосвязи. «Смотрю, ты уже доехала!» Ира ближе подсела к камере и осмотрела меня своим цепким взглядом. «Ты как?» «Знаю, о чем она, но делаю вид, что ничего не понимаю. Обсуждать не хочу и не буду. Тема Стаса закрыта раз и навсегда. Его имя табу. Все, нет больше в моей жизни этого человека». «Отлично!» — откидываюсь на стуле. «Квартирка в самый раз, машина по дороге успела сломаться и уже в сервисе». «Я адски устала. Еды нет, кофе нет». «И помочь некому», — заключила Ира и расхохоталась. «Совсем?» — я понуро опускаю голову и давлю усмешку. «Да ладно!» — Иркины глаза расширяются. «Ты только пару часов в Москве и уже нашлась жертву твоего обаяния?» «Да ты о чем вообще?» — раскинула я руки. «Парень просто посмотрел машину и донес мне чемоданы до квартиры». Из динамика полился гомерический хохот. «Уля-бля, как мне такому научиться?» Это природно, Эль, прости, жму я плечами. Тем более я теперь свободна, сглотнула горький ком. Так что могу себе позволить. Оль, он просто козел. Началось. И меня все равно прорвало. Да, четыре года я его любила и доверяла, а теперь он стал козлом. Он всегда им был, просто хорошо маскировался. Сестра подперла рукой щеку и приняла щелкать семечки. Обивает пороги нашей квартиры, требует вы новый адрес. Сюда не припрется. Мрачно ответила я. Таким и был мой расчёт. Ехать до Москвы из Минска в среднем 10 часов, и даже если накинется сильная тоска и ностальгия, то где-нибудь посередине пути меня отпустят, и я вернусь обратно сюда. В сравнительно маленьком Минске выдерживать дистанцию было бы намного сложнее. Даже невозможно, учитывая, что Стас с большим рвением собирается меня вернуть. Я временно заблокировала свой старый номер, удалила Стаса из всех соцсетей и занесла в чёрные списки. Теперь он меня никак не достанет. «И правильно!» — Ира улыбнулась. «Мы с Пашей, да и все за тебя!» «Спасибо!» — неловко отвожу глаза. «Я некоторое время побуду оффлайн. Пиши, если что-то срочное в телегу». «Хорошо, Уль!» — она тревожно запнулась. «Ты не виновата ни в чем. Просто есть вот такие люди, гнилые насквозь. Хорошо, что вы не поженились и нет ребенка. Тогда было бы совсем тяжело». Черт. обнимаю себя и понимаю, что начинаю опять плакать. «В который раз?» «За последние адовые месяцы». Узнать, что твой любимый парень — частый гость сайта знакомств. Прочитать его переписки с другими девушками, знать, что он не просто флиртовал, а встречался и спал с ними, было убийственно. Четыре года из которых он не был верен мне ни дня. Одна особо сердобольная любовница открыла мне глаза и сбросила их переписку. На целых трое суток я ушла в неприятие и только качала головой, рыдая у Иры в комнате на полу, уверяя ее и себя в том, что Стас все же святой, И эта сука обманщица. Хотя я уже понимала, что все это правда. Но мозг упорно подыскивал варианты, как сгладить ситуацию. Вплоть до того, что это я ему, скорее всего, надоедая. Шел к другим, значит, мало было ласки от меня. Не так ублажала, не то говорила, а выглядела не слишком шикарно. После суток уничижительного запоя жалоб сестра влепила мне отрезляющую пощечину и наорала столбовым матом. «Дура!» А тебе в голову не приходит, что твой Стас ублюдочный мудила, который трахает баб, потому что ему просто нравится трахать много разных баб. А ты ему только для шермы нужна, чтобы жрать готовила, стирала и перед его мамой стелилась. Идиотка. Спасибо, Ир. Теперь мне все ясно. Пьяно съязвила я и обрубилась на полу. А на утро садовым похмельем пришло понимание, что сестра полностью права. Если мужик гуляет, то потому что хочет гулять. Врет, потому что хочет врать, а не потому что женщина у него какая-то не такая. Но любила я Стаса сильно, и оказалось, что мало все понять и принять, нужно еще очень постараться не простить. А бывший старался как мог. Цветы, тонны сообщений с извинениями и заверениями, что такое больше не повторится. Что он все осознал и готов быть верным. А Апофеозом всего стало предложение руки и сердца на одном колене перед моими дверями. Кольцо было дорогим, Стас нереально красивым. Обещания красноречивыми и сладкими. «Квартиру куплю, ребенка заведем, до конца своих дней носить буду на руках». Я, конечно, дура, но не настолько. Так что воспользовалась самым крепким матерным посылом. «Да пошел ты нахуй, Стас!» И гордо захлопнула перед его наглой мордой дверь. «Молодец, Уль! Не на помойке себя нашла!» Раздался одобрительный ик из-за спины, и Ира передала мне бутылку с мартини. «Уеду в Москву!» — шарахнула меня идея, я отпила прямо из бутылки. «Новый город, новые возможности!» И там никто не будет знать, как жестко меня наебывали четыре года. Тут ты верно подметила. Ира села на пол и закурила прямо в коридоре. Эта сука знатно тебе жизнь подпортила. Сука — это та самая сука, что сообщила мне о неверности Стаса. Просто донести информацию до меня ей показалось мало. И она устроила широкий резонанс по всем пабликам в сети, даже на работу Стасу. И мне пришли распечатки их жарких переписок. <дых> Ах, на Стаса теперь все смотрели, как на горячего самца. На меня, как на полную идиотку. Шептали за спиной и вздыхали А мне хотелось самоубиться и спрятаться от всего этого под стол. Оказалось, что когда виноват не ты, объектом для насмешек все равно очень легко стать. И ходить в офис стало невыносимо, так что я уволилась. Подработку в сети временно перевела в статус основной работы и отчалила в Москву зализывать раны. «Уль, если не будешь справляться, сразу пиши или звони». Ира перешла на деловой тон. «Жизнь в Москве дорогая». «На первое время у меня есть. Потом буду смотреть по обстоятельствам». Почти со слепающимися глазами ответила я. «Ир, я спать». «Вижу, на столе не усни», — ответила сестра с нежности. «Я тебя люблю. Ты лучше всех, Уль». «Спасибо», — постаралась изобразить на лице радость. «Я тебя тоже люблю. До связи». Обрубила связь и забралась в холодную, одинокую постель. В голову пришла совершенно сумасшедшая мысль. Завести необременительное отношение с механиком и попробовать выбить клин-клином тем более механик очень хорош внешне даже лучше стаса вздохнула и натянула на голову одеяло не на помойке себя нашла уль проворчала я сама себе спать с первым встречным поперечным от отчаяния